Высокий Чин не понял, к чему относится что. И они какое-то время смотрели друг на друга с нормальным человеческим выражением, без плеонки. Артамонова увидела, что он простой мужик с хахслядской хитроваткой в глубине глаз, с розовым лицом, хорошо питающегося человека. И он тоже что-то такое увидел, и когда сели фотографироваться, сказал: "Нравишься ты мне", и положил руку на её колено. Фотограф приготовился, Артамонова сняла аруку, шипнула компрометирующий документ. Он шипнул в ответ: "Сейчас перестройка, всё можно". У неё мелькнула идея попросить землю. Попросить? Не попросить? Не решилась. Так и осталась в однокомнатной квартире. Песни Артамоновой пели в ресторанах и со страды. Сберегательная книжка стала походить на колодец в болотистой местности. Только вычерпаешь, опять подтекает. Хорошо. Деньги это свобода. Свобода от нашей пищевой и лёгкой промышленности. Можно питаться с базара, одеваться за границами, передвигаться на машине. В один прекрасный день пришла к выводу: она находится в браке со своим делом, и лучшего мужа ей не надо. Дело её кормит, одевает, развлекает, водит в путешествия, даёт друзей, положение в обществе. Какой современный мужчина способен дать столько? Артамонова ездила по проезжей части А по тротуарам колоннами и косяками шли двухсотрублевые мужчины, у которых сто рублей уходит на водку. Шли вялые, бесслухие сержики, невостребованные вахтанги, у которых и лицо, и одежда, и мысли, а никому не надо. А она мимо. Мимо и надо. Хорошо. Приезжала Усманова. У нее болен сын. Нужна была лучшая клиника. Правильнее сказать... не болен, а родился с дефектом незаращение жаберных щелей. Мальчик был умный, нормальный, но немножко земноводный. За ушами в свищи надо было зашивать. Эти жабры застили усмановое небо и землю, и весь белый свет. У неё был затравленный, маниакальный взгляд сумасшедшего человека. В такие минуты Артомонова была рада, что у неё не ребёнок, а птица. Петрушка рос весёлым и смешлёным. Он обожал Артомонову. когда она приходила с работы домой, то пикировал на неё сверху как камикадзе, японский лётчик-смертник. Шёл на таран и приземлялся в волосы или на плечо. Он умел говорить несколько бытовых фраз, типа "пеструшка хочет петь". Разговаривал утробным, роботным голосом, как черевовещатель. Однажды Артамонов решила усложнить задачу. "Мой друг, от чизни посвятим души прекрасные порывы". Фраза была длинной и сложной для птичьего ума. Пеструшка нервничал, злился и сидя у Артомоновой на плече рвал ей волосы. Мама возмущалась и кричала, что Петрушка сломается, как ЭВМ при перегрузке. Но Артомонова могла бы сорвать у него психику. И Артомонова отступилась, перестала настаивать на Пушкине. Но однажды вечером Пеструшка явственно произнёс: "Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Всего можно добиться, если захотеть". Артомонова постоянно чего-то добивалась, но не для себя, для других. Она не умела сказать нет и постоянно была обвешана чужими поручениями. Считалось, что статус заслуженного работника даёт ей дополнительные преимущества. Артамонова пробивала то телефон, то кладбище, то песню на радио. Добрые дела имеют особенность: можно 10 раз сделать для человека. Один раз не сделаешь, и ты враг. Но у Артамоновой врагов не было. Её любили, было за что пожалеть одиноко, было чем восхититься, добра, талантливо, сострадание гасило зависть, и Артомонова получала от людей чистое, очищенное чувство.